Глава 10. С виду светлячок – обычный бар, который находился в самом сердце Санкт-Петербурга, на Невском проспекте. И вывеска, казалось бы, самая обыкновенная, сливающаяся на фоне магазина и ресторана, расположенных по обе стороны от него. Даниил до последнего не хотел рассказывать о ментальном баре, как бы мы ни пытали импата Лишь отвечал, что сами все увидим. Понятно же, хотел сюрприз сделать. В общем, мы решили отстать от данила но Макс продолжал закидывать Даню вопросами, пытаясь вытащить из него хоть какую-то информацию. Вот и сейчас, когда мы заходили внутрь Светлячка, Макс пошел на очередной штурм. «Даня, к чему эти загадки? Сложно все нам объяснить?» Смотрел он хмуро на Даниила. «Если ментальный, значит, и не настоящий. Мы не увидим внутри ничего материального». «Мы уже здесь, Макс», — рассмеялся Эмпат. «Угомонись, сейчас все тебе станет понятно». Мы прошли ряд обычных столиков, за некоторыми из которых сидели посетители. Кто-то рассматривал меню, кто-то общался и пил коктейли. Но бокалы были не из стекла, хрусталя или еще какого-то известного мне материала. полупрозрачные матовые сгустки энергии, позволяющие держаться внутри содержимому. К тому же, содержимое бокалов намекало, что и оно является необычной жидкостью. Оно по-разному сияло и пульсировало. Где-то красным, где-то светло-зеленым золотистым оттенком, где-то серебристым или оранжевым. Причем и сами пульсации были разной частоты. Даниил подвел нас к стойке. Я удивился мерцающей в воздухе стенки с полками, на которых сияли разноцветные емкости, вроде узких чаш или кубков. Передо мной был богатый ассортимент ментальных напитков. Разумеется, я слышал об этом. Даже передачу смотрел, где эксперты серьезным видом обсуждали эффективность таких напитков в отличие от зелий. Только они назывались больше маноэнергетиками. Передача была не особо популярной, да и канал имел дурную славу распространителя всякой ерунды. Вроде появление инопланетян среди нас или функционирование катакомб, где прямо сейчас появляется огромный монстр, который скоро вырвется на свободу. Так что я не придал услышанному особого значения, ведь в открытых источниках об этом не было ни слова. «Вот это красота!» — воскликнула от изумления Лиза. не была уверена, что все это сказки», — выдохнула Анна. «Превосходно!» — довольно хохотнул Макс, посмотрев на Даню. «И часто ты ходишь в этот ментальный бар?» «Работа у меня такая. Приходится держать себя в тонусе», — признался Эмпат. «Я работаю на более тонком уровне, чем обычные маги, поэтому и приходится прокачивать свои навыки таким способом». а не только пить зелья, которые нам выдают. Нас сразу же встретил бармен, крепкий мужчина с короткой темной прической и веселым взглядом. «О, Даниил, рад тебя видеть!» — воскликнул он. «Ты сегодня не один». юли привет!» «Да, вот, решил друзей привести улыбнулся Даня. «Впервые будут пробовать ментальные коктейли». «И они их не разочаруют, это точно!» «Тебе как всегда?» — поинтересовался бармен. «Именно так, коктейль памяти, друзьям, усилители, ускорители, в общем, все, что связано с воздействием на новую», — ответил Эмпат, растерянно окинув ментальный прилавок. «Но я не вижу ни того, ни другого». «Ты знаешь, я никогда все не выставляю», — весело ответил Бармен. «Сейчас». Бармен вытащил из-под стойки артефакт, чем-то напоминающий египетскую пирамиду, поставил на стойку и прокрутил ее вершину. Рядом с одной стойкой материализовалась в пространстве еще одна с большим количеством мерцающих емкостей чаш. Бармен ловким отточенным движением принялся делать коктейль. Взял чашу, поблескивающую мягким желтым светом, затем добавил в нее порцию энергии из артефакта, напоминающего шариковую ручку. Несколько движений, чтобы перемешать получившийся напиток. Так, бармен в моем прошлом мире обычно взбалтывал в шейкере коктейли, но вместо шейкера была чаша, верх которой временно закупорился. Насколько я понял, базовая составляющая коктейля была готова заранее, чтобы не заставлять клиента долго ждать. Юлий добавил последний ингредиент, делающий состав коктейля активным. Это стало понятно, когда содержимое чаши вспыхнуло ярче И я даже на какое-то время залип на этой картинке, наблюдая, как переливаются огни внутри магического сосуда. Затем Юлий из-под прилавка достал бокал из энергии, наполняя его из чаши. Медленно, аккуратно. Будто бы одно неловкое движение, и произойдет взрыв. Разумеется, такого не случится, но уверен, что мощный выплеск энергии гарантирован. А это способно повредить магам, которые здесь собрались. Точнее, их новым. «Твой коктейль памяти, Даниил!» Дружелюбно улыбаясь, Юлий подвинул сияющий золотом бокал компатл. «Отлично!» Даня аж причмокнул от предвкушения, а затем повернулся к нам. «Что будете заказывать, друзья?» «Ну ты сказал, хэ!» — воскликнул Макс. «Как я могу выбрать, если на этих чашах нет описаний?» «Ну да, странный вопрос, Даниил», — добавила Софья. «Как мы выбирать-то будем?» «Тогда переформулирую», — улыбнулся Даниил. «Что бы вы хотели улучшить в ваших новых?» «Проще мне рассказать, что я могу предложить», — ответил Юлий и принялся показывать на выставленные чаши. Там надо прокачивать ускорение магических процессов и уменьшение времени на магическую технику. Хищник усиливает магические техники. Новоплюс увеличивает запас маны в магическом источнике. Взрывной джонни усиливает связующие реакции между энергоузлами новые. Юлий продолжал говорить, а я уже выбрал свой ментальный коктейль. Новоплюс. Вот что мне сейчас необходимо. Увеличу запас маны в источнике, считай, можно будет не переживать насчет магического истощения, которое пару раз надо мной замирало, словно дамоклов меч. В итоге Анна выбрала то же самое, что и я. И это было логично, учитывая недавний с ней случай на вызове. Она не хотела еще раз оказаться на грани жизни и смерти. Иван выбрал торнадо. Павел Хищника, Софья и Лиза были единодушны в своем выборе. Они заказали взрывного Джонни. Макс решил продегустрировать коктейль «Мощь природы», который укреплял оболочку новой и увеличивал концентрацию во время запуска ментальных техник. В общем, получив в руки по коктейлю, мы устроились за одним из свободных столиков. — А это точно безопасно! — Макс поднял бокал, сияющим ярко-красным содержимым и принялся его рассматривать в свете потолочной лампы. «Не очень аппетитно выглядит!» на ты не про аппетит думай», — ухмыльнулся Даниил. «Тем более это ведь ментальный напиток». «Опять загадками говорит», — шумно выдохнул Макс. «Даниил, тебе сложно объяснить больше. Я вообще впервые вижу эту странную фигговину «Я это и хотел сказать Макс», — ответил Даня. «Но ты меня перебил». «В общем, какой ты вкус представишь, такой и будет». «Вкус манго и маракуйя. И банан», — закрыл глаза Макс. «Сейчас я выпью тропический коктейль, и он будет очень вкусным, а еще питательным». Затем он открыл глаза, иронично улыбаясь. «Именно так работает, Даниил». Кажется, что бредовий слов я не слышал. «Блин, но сам по сути внушил себе, а затем бац, так и получилось». «Ты давай меньше разговаривай, балаболка!» Холодно взглянула на него Софья. «Не попробуешь, не узнаешь». «Ты еще скажи, что веришь в это!» — хмыкнул Макс. «Рент-ТВ прям какое-то!» «Макс, ты хотел, чтобы тебе все объяснили, но только для того, чтобы посмеяться?» — спросил я. «Софья права, ты сначала попробуй, а потом будешь делать свои выводы». «Ну, а я что-то сказал против. Сейчас проверю». Макс покосился на свой красный коктейль. «Вот, прямо сейчас!» ковалёв собрался с духом, сделал глоток и округлил глаза. Следом жарко осушил бокал, затихнув. «Ну что, как тропический коктейль?» — улыбнулся Даниил. «Ничего не понял, но действительно тропический». «Ну надо же!» — воскликнул Макс, хлопая по столу. «И вкус, и эффект, все, как я загадал!» «А я тебе что говорил?» — хмыкнул данил «Ментальный напиток адаптировался под твой запрос. Хотя на самом деле он изначально вкуса не имеет. Все принялись придумывать вкусы своим напитком. Я представил, что пью бодрящий молочный коктейль со вкусом капучино». Глотнув, я понял, насколько удивительно точным оказался вкус напитка. Но что самое интересное, внутри моей новой сразу же запустились меняющие ее процессы. Я чувствовал это и радовался эффекту. Что-то мне подсказывает, что я не последний раз посещаю это заведение. И, судя по сияющим взглядам остальных, они придут сюда еще раз. Мы выпили по одной порции, которой оказалось достаточно, хотя Макс заказал еще один коктейль, решив, что это как-то ускорит изменения в его источнике. На первых двух глотках Ковалёв и остановился. Запыхтел, краснее, словно варёный рак. Потом вновь поднёс бокал к рту и сделал ещё один глоток. — Что такое, Максик? Не лезет, — ядовито улыбнулась Софья. — Не называй меня Максиком, говорил же я тебе, — пробурчал Ковалёв. — и Истебаться я бы не советовал, лучше б поддержала. — Да я же по-доброму, что ты в самом деле? — отозвалась Софья. «Хотела тебя подбодрить». «Ваши хотелки, сударыня, оставьте при себе», — хмуро ответил Макс. Затем выдохнул и сделал еще глоток. «Так ты же сам виноват», — улыбнулась Лиза. «Кто загадал, что он должен быть питательным?» «Вот тут согласен, поспешил», — произнес Макс, затем сделал очередной глоток, который ему дался с невероятным трудом. «Нет, все, я больше не могу. Такое чувство, будто на год вперед насытился». «Давай я помогу», — предложил я. «Интересно, каким будет вкус этого коктейля?» «Пробуй», — подвинул мне бокал ковалёв и я залпом допил его ментальный напиток. «Тропический, как и загадывал Макс», — ответил я. «И очень питательный». «Это еще один нюанс. Когда кто-то придумывает вкус коктейлю, тот приобретает именно такой вкус. Программа в него закладывается», — ответил Даниил. «Именно так мне объяснил Юлий». а он вообще кто?» — спросила Анна. «Откуда он узнал о ментальных напитках?» «Эти знания передаются в его семье из поколения в поколение», — ответил Даниил. «Вот ему и передали рецепты родители, и он решил открыть такой вот ментальный бар». «Очень интересно», — заблестела взглядом Лиза. «Как он их готовит? В тех чашах? И что он добавляет?» «Это вы у него спросите», — произнес Даниил. «Но не думаю, что он вам расскажет». «Ну да, Лиз, сама подумай, с чего это он должен тебе открывать секрет приготовления», — хмыкнула Софья. «К любому шеф-повару подойди и спроси, в чем секрет его фирменного блюда, и он пошлет тебя, притом далеко и надолго. Так же и в этом случае». «Я согласна, но ведь это так интересно», — улыбнулась Лиза. «Напиток просто потрясающий». а ничего особенного Махнул рукой Павел. — Ну вот, Паша загадал вкус чего-то несъедобного, и ему не понравилось. Засмеялся Иван. — Я только сейчас понял, что у мага слегка искрятся зрачки. Затем оглядел всех остальных, наблюдая такой же феномен. У меня, значит, то же самое. Коктейли щедро делились своими полезными свойствами. Но некроманта это не то чтобы не удивляло, а наоборот разочаровывала «Я не обязан отвечать тебе, Иван», — буркнул Павел. «Это мое личное дело, что я загадал, с какой целью». Он опять чем-то недоволен, усмехнулась Софья. «У меня есть зелья, которые дают гораздо более крутой эффект», — объяснил Павел. «Паша, ты совсем не прав. Как раз зелья дают временный эффект», — здраво рассудил Даниил. «А это ментальный напиток. Здесь эффект, другой он работает в долгую». притом у него нет побочного действия или отката да ладно нет побочного действия у меня вон изжога уже началась икнул павел я больше сюда не наго короче а я за то чтобы каждую неделю ходить в этот бар улыбнулся я если павел не хочет это его личное дело согласен кивнул иван думаю что все согласны с предложением александра ну да все согласны скривился павел «А Паш, как всегда, злодей, сеет повсюду негатив». «Ну, а если так оно и есть, что тогда?» Хмуро посмотрела на него Софья. «Мы сюда не ругаться пришли», — напомнил я. «Так и не я первая начала», — пробурчала Софья. Она взглянула на некроманта, и тот отвернулся, затем встал из-за стола. «Короче, всем спасибо», — процедил Павел. «До свидания». Он быстро вышел из заведения, — А за нашим столом воцарилась тишина. «Как думаете, опять виновата темная энергия, или он по жизни такой?» — начала Софья. «Думаю, что и то, и другое», — задумчиво ответил Иван. И «Я вообще не понимаю, что с ним в последнее время творится». Как только стажёр появился в нашей команде, он начал сильно нервничать. «Да ладно, что привязались к человеку?» — ответил Макс. «Нравится ему ворчать, пусть ворчит. Нравится обижаться, да пусть хоть заобижается». «Макс, ты опять не думаешь с позицией команды», — принялся ему растолковывать Иван. «Если бы это не касалось всех нас, мне было бы плевать, что он там говорит и думает. Но мы ведь составляем единый механизм, вот в чем дело». «Верно», — ответила Аня. «С ним надо поговорить». «Бессмысленно», — ответил Даниил. «Я ведь с ним, как помните, отходил в сторону на частный разговор». Павел уже сформировался в своих убеждениях. Не знаю, что должно произойти, чтобы он кардинально изменился. Я же думал, что намек от Ивана послан конкретный. Я был основной причиной возникшей агрессии Павла. Осталось только понять, чем она вызвана. Некромант не закопал топор войны, а наоборот, откапывал его. Мы еще немного посидели за столиком. Заказали уже обычные напитки, которые также были в ассортименте. Весело пообщались, травя байки и анекдоты. Чуть позже я вернулся домой и понял, насколько хочу спать. Глаза слипались я начал постоянно зевать, эйфория прошла, уступив место приятной усталости. Не знаю, как на остальных подействовали ментальные коктейли, но организм мне подсказывал одно. Ему требуется полноценный сон, чтобы процессы, которые происходят в вновь, закрепились на энергетическом уровне окончательно. Я одобрел до кровати и упал на нее, засыпая мгновенно. Сегодня добрался до центра раньше остальных, успел переодеться в спецодежду, затем отправился к уголку, который мы прозвали перекусочный. Он был расположен в зале ожидания, в дальнем конце комнаты. Стол в углу, на котором находились несколько кружек с подносом и чайником, который я, собственно, и включил. Затем вытащил из своего ранца контейнер с двумя сырными бутербродами и пакет мини-круассанов с вареной сгущенкой, который прикупил по пути на базу в первом попавшемся магазинчике. Я улыбнулся, слушая шум закипающего чайника и наблюдая за выбивающимся из его горлышка паром. Все почти так же, как и в прошлом мире. Те же утренние перекусы — тоже ожидания вызовов. Вот только команда более разношерстная. Но в этом есть какая-то своя особенная прелесть. Каждый сотрудник со своим опытом, у каждого свои навыки. Пусть пока еще о нас мало кто знает, но уже скоро мы заявим о себе. И команда, в которой я состою полностью солидарна со мной, Кроме, наверное, Павла. Только я налил себе кипяток, кидая в кружку чайный пакетик, как дверь в зал открылась, впуская Макса и Софью. Они о чем-то ожесточенно спорили. «А я тебе говорю, что не может такого быть!» — отвечал Макс. «Признайся, у тебя на меня аллергия!» — хмыкнула Софья. «Каждое слово мое воспринимаешь в штыки. Иной раз ведешь себя, как маленький обидчивый мальчик». «Да на что мне обижаться, госпожа!» Едко спросил Макс, подходя к столу. «Халопы вообще не должны обижаться». «Да я просто сказала, что вчерашний коктейль уже начал действовать, а ты начал спорить», — возмущенно произнесла Софья и поздоровалась со мной. стажёр привет! Ты хоть скажи ей!» — обратился ко мне Макс. «Я уже сказал, поздоровался», — улыбнулся я. «Ладно, проехали», — улыбнулся Макс. «Вон, Санек прикупил круассан. Они точно обновят мою нову Похлеще, чем ваши коктейли». Макс пока не увидел эффекта от ментального напитка и ступился с софией которая утверждала обратное. Но мне кажется, что он спешит. Сейчас ему что-то доказывать, только спорить. А я не люблю это дело. Когда в зале ожидания появились остальные, я понял, что все-таки вчерашний поход в ментальный бар оказался очень даже полезным. Все были приободрены, принимаясь живо обсуждать свое состояние. Мне тоже было что рассказать. Я не думал, что моя нова начнет меняться так быстро. Она увеличилась в объеме, это я ощущал очень отчетливо, хотя Мана не спешила занять новую нишу, накапливаясь в ней постепенно. Мой организм еще адаптировался к новым реалиям. Чуть позже мы переключились на обсуждение сегодняшней сводки. В целом, ничего примечательного. На Литийном проспекте взорвался бак-накопитель с кристаллами. На улице Рубинштейна поймали темного мага, который при помощи дурманящего газа обворовывал прохожих, и газ этот вызывал отравляющий эффект. Остальное — совсем мелкие и непримечательные происшествия, которыми занимались группы подхвата, каждая из которых состояла из двух спасателей низкой квалификации. Им охотно доверяли несложные задания, разгружая работу остальных групп. Вроде того, что кошечку снять с дерева или снять строителей, застрявших на магических лесах, у которых сломалась поднимающая платформа. «Заказов не будет, и опять сегодня помогать мне ли лимарковне», — вздохнул Павел. «Терпеть не могу, бессмысленная работа. Паша, ты бухтишь, как старый дед, каждая работа важна», — подметил Иван. А так Нелли Марковна бы сама это делала. «Я тоже рада помочь ей. Добрая женщина и очень отзывчивая», — ответила Аня. «Да, Пашка опять напился своей темной энергией», — улыбнулась Софья. «Начинает обострять там, где не надо». «И правда, паш может быть, хватит?» «Я-то думал, что успокоишься, но ты опять чем-то недоволен», — ответил Иван. «Что не так?» «Да все. Все, Вань, не так, понимаешь?» — резко ответил Павел, густо побагровев. «Особенно бесит это оружейное. Мы спасатели или подсобные рабочие? Какого черта, спрашивается, вы ведетесь на всякую ерунду? Вам скажут подметать коридоры, вы это будете делать, потому что уборщица — добрая душевная женщина!» «Все сказал?» — пристально посмотрела на него Софья. «А теперь послушай. Никто тебя не заставляет это делать». — Иди в раздевалку и спи себе дальше, это ведь для тебя наиболее важно. — Хватит постоянно говорить, что мне нужно делать, — процедил Павел. — Я сам знаю, что для меня важно. И да, для меня сон важнее, чем делать за кого-то его работу. Конфликт, который возник на ровном месте, испарился ровно после того, как под потолком зала ожидания заработала электронная связь. С динамикой раздался голос Палыча. «Всем доброе утро! Итак, у нас новый вызов на большую конюшену!» Голос его был напряжен, и говорил он быстро. «А именно в Имперскую Академию произошла чрезвычайная ситуация. Данные уже у вас на почте. Ознакомьтесь с ними по пути». «Интересно, а введение в курс дела будет?» — тихо спросил Даниил. «Будут, Даниил, разумеется!» — продолжил Палыч, намекая, что аппаратура очень хорошая, все слышно достаточно хорошо. рассказывая вкратце, в Имперской Академии на одной из практик призвали непонятное существо. Оно не похоже на монстра. Больше смахивает на ежа. Существо крайне агрессивно». «Жертвы?» — спросил Иван. «Ранен преподаватель и два студента. Тварь пока сдерживают барьерами, но это ненадолго. Дожидаются нас». «Но «Ну, наконец-то!» — Макс почесал ладони от энтузиазма. работа как раз по моей специальности семён павлович что делаем с тварью спасаем потерпевших ликвидируем тварь кратко пояснил палыч если есть возможность оставить ее в живых приветствуется посмотрим ухмыльнулся макс ковалевв будучи боевым магом и служивший ранее в магическом спецназе как раз был заточен под такие вызовы я уже видел его в деле владеющий магией огня, плазмой и молниями. Он, ко всему прочему, использовал артефакт, чем-то смахивающий на двуручный меч, клинок которого инкрустирован рунами. От средневекового варианта его меч отличался тем, что лезвие было чуть длиннее рукояти. А в действии его личный артефакт творил чудеса, позволял быстрее формировать боевые заклинания, притом мог их слегка усиливать. — Павел, ты тоже едешь в основном для диагностики, — продолжал Палыч. — Сразу на месте определишь, сидит ли в этом существе темная сущность, и если что-то есть, подключаешься. — Хорошо, понял, — взгляд Павла ожил. Он достал пару пузырьков с темной жидкостью и тут же их выпил, скорчившись, как урюк. — Они не знают, кого вызвали. Что это за существо? — тихо удивился Эмпат. «Даниил, если б знали, я бы вам это сообщил. Сконцентрируйся на выполнении, как и остальные», — добавил Палыч. «Удачи вам!» «Мы получили в оружейной боевые артефакты, а точнее, ловчие магические сети и телескопические штанги с молниевыми наконечниками». Быстро сорвались с места, дополнительно читая краткие вводные по дороге в Академию. Состав спасателей на этот вызов был расширенным. «В одной кабине со мной». Анна, Лиза, Макс, Даниил, Иван и Павел. Софья осталась на базе. Ее Палыч назначил координатором, который нас будет направлять и удаленно мониторить обстановку. Нас пропустили через проходную, заранее открыв ворота. А затем мы проникли в главный корпус академии, в центральный зал с колоннами. План здания, который нам вкратце описала Софья, был несложным. В центре как раз этот зал и четыре этажа с аудиториями и коридорами по периметру. Внимание получило данное существо на третьем этаже, услышал я голос Софьи. Служба безопасности перекрыла ему выход на улицу, обороняются. Я прекрасно слышал подтверждение ее слов. До нас долетали крики сотрудников службы безопасности и... Орёв разъярённой твари! на «Да, мы уже слышим, Софи, — отозвался Макс. — Можешь не напрягаться. — Главное, чтобы ты там не перенапрягся, дорогой, — иронично заметила Софья. — А, не дождешься, — ухмыльнулся Макс. И как и не надоело припираться друг с другом. Тут лишь один вывод просится на ум. Им просто нравится такой стиль общения. Злобный рев снова донесся до нас. В этот же момент Анна поежилась. «Вы слышали это?» — спросила она, опасливо всматриваясь вверх. «Ань, все под контролем», — ответил я. «Убедительная просьба ко всем, не трогать существо, пока я не определю, относится ли оно к темным тварям», — сосредоточенно ответил Павел. В руках он нажимал трость, которая усиливала его заклинания Сейчас она светилась серым, плавно перетекая в более густой черный цвет. «Скоро мой палач нашинкует эту тварь на дольки», — многообещающе процедил Макс, таким образом настраивая себя на боевой лад. «Я остановлю ее одним взмахом». «Ой, не заливай, останавливатель. Ты уже как-то так говорил», — ядовито ответила Софья и обратилась ко всем. «Так, поаккуратней там. Существо активней прорывается к ступеням. Его еще держат безопасники, но сомневаюсь, что это надолго. Будьте наготове». «Мы уже на втором этаже», — предупредил всех Иван. «Продвигаемся дальше». Даниил между тем замедлил шаг, погружаясь в подобие транса. Эмпат связывался с пострадавшими. Через пару секунд у него это получилось. У одного студента пробита лёгкое. Одними губами прошелестил Даниил. У второго ранение в плечо торчит игла. Он почти в бессознательном состоянии. У преподавателя укус на руке. Иглами стреляет, да еще и кусается. Вот же тварина, но я его успокою, — ухмыльнулся Макс, выхватывая из ножен меч. Я заметил, как от ладони Ковалева энергия перетекла в рукоять, и руны на мече засияли ярко-красным. — Лиза, ты как сможешь? — обратился к нашей портальщице Иван. — Нам следует помочь пострадавшим. — Вряд ли, — призналась Елизавета, сжимая губы в тонкую нить. «Слишком далеко, не могу пробиться через барьеры». В академии была установлена защита, чтобы студенты попросту не открывали порталы. «А если выйдем на этаж?» — продолжил допытываться Иван. «Не даю гарантию, но попробую перенести», — призналась Лиза. «Слишком много в стенах артефактов, чтобы я была уверена». «Хорошо, как скажешь», — кивнул Иван, настраивая свой магический протез. На ходу он прокрутил его, защелкнув в паз. Стальная кисть вспыхнула темно-синим. В этот момент на лестничной площадке нас встретил взлохмаченный старик, представившийся профессором. Губы его дрожали, он не мог и слова выговорить, но Анна быстро привела его в чувство. После прикосновения целительницы профессор заговорил более понятным языком, уже хоть немного стараясь складывать буквы в слова. «Мы пытались остановить Ноно, и эта тварь, она оказалась сильней», — забормотал он. «Что это за существо?» — спросил я. «Откуда оно пришло?» «Мы не знаем, это... это произошло случайно», — признался профессор, вздрагивая в момент очередного яростного рева. «Мы работали с энергией, когда натолкнулись на большой астральный схрон. Кто ж знал, что в нем обитает этот тварь? Кто ж знал?» «Стойте здесь и ничего не предпринимайте», — ответил ему Иван. «Мы ликвидируем угрозу». «Этот ёж стреляет иглами, и челюсти у него такие, что...» — округлил глаза от страха профессор. «Давайте с вами отойдём», — улыбнулась Анна, и ладони её вспыхнули энергией. Одной из них целительница прикоснулась к запястью вновь задрожавшего профессора, который действительно начал успокаиваться. Не переживайте, мы исправим ситуацию. Сомневаюсь, вздохнул профессор. Ох, что же мы наделали? Этого не должно было произойти. Так, внимание, раздался напряженный голос Софьи. Пришел сигнал тревоги, тварь почти прорвала защиту. Ускоряйтесь. Хруп! Хр Хруп! Хруп! В уши врезался неприятный звук, будто сминались листы металла один за другим. — Щиты! Вашу мать! Ставьте щиты! Еще! Истошно закричали безопасники сверху. ай <ролк> Ответило существо, намекая, что это бесполезная затея. Тварь я заметил сразу же, как вышел в коридор. Да и сложно было ее не заметить. Покрытая иголками, спина намекала на ежа, но мощные длинные лапы и зубастая пасть Это нечто другое, не похожее ни на одно существо из этого и прошлого миров. Разумеется, в прошлом мире я даже мутантов не встречал. В этом уже три раза довелось их видеть. И второй раз сталкиваюсь с измененным существом. Первый был на тренажере. Тогда я сохранил самообладание, успевая поразить напавшего на меня виртуального монстра и мутантов в том числе. Но ведь то тренажеры... А здесь передо мной появляется убийца из неизвестного мира. Я могу отправиться на тот свет, даже не почувствовав того, что уже мертв. Это может произойти за считанное мгновение. Когда я вышел на третий этаж, заметил неподалеку службу безопасности. Маги ставили щиты, стараясь попасть в гипертрофированного ежа из своих разрядников. Те, громко потрескивая, выплескивали одну молнию за другой. Каждая из них била в игольчатое тело, не причиняя ему вреда. — В чем же твой секрет, дружок? Откуда такая устойчивость к стихийной магии? Я скоро выясню, только бы пробраться поближе. — Я готов! — Макс покрепче сжал рукоять меча, затем покосился на Павла, который присел на пол. — Паша, а как там с темной энергией? Есть она у твари? — Я должен приготовиться, не все сразу. Напряжённо ответил некромант, вырисовывая в то же время перед собой треугольник и выливая на него из пузырька тёмную жидкость, которая начала медленно испаряться. «Слишком долго, Паша!» — процедил Макс. «Нам надо подключаться!» «Дайте мне ещё время!» — ответил Павел, заскрежетав зубами. «Но есть ли оно у нас?» «Вряд ли!» Ёж-переросток рвал один барьер за другим. Зубами, лапами, иглами. Всё у него шло в ход. Задевая стены и оставляя глубокие борозды и трещины, он прорубал себе путь к выходу. Иван хмуро посмотрел в сторону Павла, всё ещё колдующего над своим треугольником. — Да быстрей ты, уволень! — прошепел он. — Что там у вас? — воскликнула Софья. — Тварь вот-вот прорвется! — Укушенному стало хуже, он потерял сознание, — монотонно ответил Даниил. — Тогда действуем. Иван вновь взглянул в сторону Павла, который активно махал руками над своим рисунком. — Лиза, можешь создать портал? — Теперь смогу, — кивнула портальщица. — К пострадавшим или к цели? — К цели. Мы окажемся позади ежа, — сказал я. «Следует справиться с основной угрозой, а потом переключаться на тех, кто ранен». «Правильно, стажёр. Пашка ещё полдня будет готовиться за это время, твари весь Питер на уши подымет». «В общем, ещё раз. Лиза, переносишь меня, стажёра и Макса», — объяснил Иван. «Я сразу формирую антигравитационное поле, и этот гад зависает в воздухе. Затем подключаешься ты, Макс. Старайся оглушить его, поймать в сеть, убивать лишь в крайнем случае». «Стажёр на подстраховке. Смотришь и перенимаешь бесценный опыт. Если Павел разродится со своей печатью и заметит тёмную энергию внутри существа, даём ему зелёный свет, отходим в сторону. Всё понятно». Никто не возражал, кроме меня. Я не собирался отсиживаться в стороне, и в голове созрел вполне эффективный план. «Мы не справляемся!» — крикнул один из безопасников, обращаясь к нам. «Эта тварь слишком сильна, и молнии её не берут!» «Держите щиты», — ответил Иван. «Мы зайдем к ней с тыла». «Вы с ума сошли!» Продолжал кричать безопасник, пока остальные формировали защиту и громко матерились. «Этот роде сожрет вас!» Лиза настойчиво произнес Иван, проигнорировав слова безопасника. «Думаю». Елизавета засуетилась. Встала в стойку, собралась. Затем вокруг нее вспыхнуло пространство. Формируясь в сияющее зеркало, буквально через секунду я заметил еще одно в двадцати метрах позади твари. Там мы и выйдем. Еще секунда, и вот я в другой части коридора. «Работаем!» — воскликнул Иван, выставляя перед собой магическую руку протез. Ёж-переросток поднялся в воздух на полметра, рычая, размахивая конечностями. «Макс!» «Да тут я!» — воскликнул Ковалев, а затем взмахнул мечом, вычерчивая им сияющую дугу. Дополнительно он создал огненную корону вокруг нее, добавляя в довесок несколько молний. — Нет, Макс, стой! — выкрикнул я, только сейчас, понимая, почему молнии безопасников не причиняли вреда этой твари. Но точно же она ими подпитывалась. Но все мои слова утонули в реве существа. Огненно-разрядное лезвие ударило по зависшему ежу. Наискось, мощно и резко. Но вся энергия в буквальном смысле впиталась в это чудовище. Ее оказалось достаточно, чтобы еж-переросток мгновенно перешел на следующую стадию развития. Существо увеличилось в размерах, выстрелило несколькими усиленными иглами, которые Макс отбил мечом. Хотя одна из игл задела его плечо. «А это как тебе?» — взревел Макс. «Макс!» — закричал я, но и тут он меня не услышал. Теперь удар рунического меча был сильнее в разы, да и Мана Ковалев не пожалел на усиление огнем. Вся энергия впиталась в иглы ежа-переростка, и он увеличился еще в полтора раза, отращивая пару щупалец. «Максим, назад!» — закричал Иван. Перчатка мага раскалилась. Энергия продолжала выплескиваться, а существо, превратившееся в монстра, было уже не остановить. Еж-здоровяк открыл зубастую пасть, ударил щупальцами. Разрывая пленку энергии, которая держала его в воздухе, затем совершил всего один прыжок. В тот момент, когда он готов был подметь под себя Ковалева, я сделал то, что и задумывал. Я заметил, что существо изменено. Два источника, светлый и тёмный, были мне отчётливо видны. Притом тёмный источник появился совсем недавно, до того, как его призвали, превратив ежа в серьёзную угрозу. Где существо заразилось, уже без разницы. Главное, что я приготовил антимагический купол, который идеально справится со своей задачей. Тварь уже готова была приземлиться на Макса, когда нейтрализующий купол окутал её. Громкое шкворчение, будто сало жарит на сковороде, врезалось в уши. Существо странно запищало, сдуваясь, будто воздушный шар. Макс упал на спину, успевая удобно перехватить свое оружие и выставить его перед собой. Но монстр к этому времени сдулся до размеров обычного ежа и упал на мага. «Я поймал его!» — радостно воскликнул Макс, накидывая на существо магическую сеть. «Поймал! Подождите!» Услышали мы голос Павла. Он направлялся в нашу сторону. «Какого чёрта, спрашивается?» «Замеряй фон!» — рявкнул Иван на него. «Ну уже «Ладно!» — насупился Павел, протягивая дымящуюся трость в сторону мелкого ёжика. от тёмной энергии!» «Уф!» — сел на паркетный пол Иван. «Мы справились. Макс, отпусти ежа!» «Но он может вновь кинуться!» Макс уцепился за поводок магической сети, поднимаясь на ноги. «Не может, Макс!» – пробурчал Павел. «Я же сказал, темной энергии нет. Чем ты служаешь В это время я приблизился. Достаточно было нескольких секунд, чтобы понять, этот зверь действительно больше не опасен. Когти исчезли, лапы втянулись, зубастой пасти и след простыл, а щупальца растворились, словно нам они почутились. Единственный источник ежика был чистый и поблескивал, давая понять, что это новая ему родная. Зверёк взглянул на меня, и я сразу же почувствовал ментальное касание. Ёж зафарчал, потянулся ко мне, пытаясь справиться с сетью. «Макс, да отпусти ты его», — произнёс я. «Ты белины объелся, смотри!» — воскликнул он, показывая на плечо, где чётко просматривалась глубокая царапина. «После этого ты хочешь, чтобы я его отпустил?» Я нейтрализовал его агрессию, убрал лишний источник. Ответил я, понимая, что надо спасать существо. Мне с детства нравились ежи, а этот зверек был настолько забавным, что мне захотелось забрать его к себе. К тому же ментальный контакт с ежом означал, что он поблагодарил за спасение и признал меня своим хозяином. В школе спасателей наряду с магическими существами вроде монстров мы изучили и магических питомцев. Оттуда я и почерпнул эти знания. «Есть у меня к тебе вопрос, стажёр Обратился ко мне Павел, подходя ко мне чуть ли не вплотную. «Я заметил тёмную энергию, но сейчас её нет. Как ты так быстро убрал её?» «Я нейтрализовал тёмный источник», — объяснил я некроманту. «Понятно всё с вами», — вздохнул Павел. «Опять всё сделали без моей помощи». «До тебя пока дождёшься, Паша», — улыбнулся Иван. «Что ты там застрял, вырисовывая фигура на полу?» — Я создавал печать поглощения, — процедил Павел. — Процесс сложный, что непонятно. — Да все с тобой понятно, — хмыкнул Иван. — Ладно, потом поговорим. Между тем ежик уже был у меня на руках. Он радостно фырчал и терся об меня носом. Я заметил профессора, который подошел к нам. Старичок был изрядно растерян, осматривая поле боя, Борозды на стенах и потолке, царапины на полу, черные следы от ранее выставленных магических щитов. «А где останки монстра?» — спросил он. «Вот то, что осталось от него», — показал я на ежика. «Поразительно! Обычный еж!» — его лицо вытянулось. «Как вы справились с ним?» «Неважно, профессор», — ответил я. «Могу я забрать его себе?» «Мы хотели бы изучить его», — ответил старичок. Это ведь магический питомец, притом из астрального мира. Но, с другой стороны, он может вновь пробудиться, предположил я. Вы же не знаете, на что он способен. Это верно, задумался профессор. И тогда мы, получается, подвергаем опасности студентов и преподавательский состав. Вот видите, какие могут быть риски, ответил я, наблюдая, как все отошли в сторону. Они понимали, что происходит. Я хочу забрать существо себе и должен поговорить с профессором наедине. «Но разве вам разрешат его держать при себе?» — удивлённо спросил профессор. Разумеется, улыбнулся я. «Он будет под моим присмотром». «Хорошо, я напишу, что монстр убит», — растерянно пробормотал профессор. «А ведь он действительно убит», — улыбнулся я. «Я уничтожил тёмный источник». «Вы серьёзно?» — воскликнул профессор. «Вот так просто взяли и убрали один из источников?» «Не просто, но получилось», — улыбнулся я. но в этом зверьке может сохраниться осадок от тёмной энергии. И я это буду контролировать. Тогда ладно, — отмахнулся профессор. Нам не нужны проблемы, забирайте. Кстати, где пострадавшие их спасли? Да они живы и здоровы, — ответил ему Иван, затем связался через микрофон с девушками. Пока мы бились с монстром, Лиза на парус анны занялись потерпевшими, перемещаясь в нужную аудиторию. Сейчас же они вывели пожилого преподавателя и двух студентов, а Аня постаралась на славу. Они даже были румянами от переизбытка вложенных в них жизненных сил, которым с ними поделилась целительница. Она же, наоборот, выглядела слегка бледной, но в целом гораздо живее, чем во время того злополучного вызова. Когда мы вышли из главного корпуса, я заметил, с каким интересом девушки смотрят в сторону ежика. И только когда мы оказались в фургоне, они решили познакомиться с моим питомцем. «Ой, какой хорошенький!» — потянула к нему руку Лиза. «А он точно не превратится в того монстра!» «Я бы не стал этого делать», — предупредил я. «Не знаю, как отреагирует ежик, поэтому и предупреждаю». Щелк! Клацнула зубами это существо и притом рядом с Лизиной рукой. Еще бы немного и пальцем хана, но я понимал, что ежик специально так сделал, чтобы напугать. «Дикий какой-то!» — пробормотала Лиза, тут же отдергивая руку. «Фу, таким быть!» «Осваивается просто», — улыбнулся ей. «Ему нужно время». «Александр, предупреждаю, Палыч за это тебя премия лишит». Услышал я веселый голос Софьи. «Да еще и выкинет твоего ежа». «Это мой питомец», — ответил я. — Ладно, потом посмотришь, — хмыкнула Софья. — Только не говори, что не предупреждала. — Кстати, поздравляю вас, команда, с завершением вызова. — Спасибо, — откликнулась Анна, пытаясь повторить подвиг элизы протягивая руку в сторону питомца. Но я покачал головой. — Не стоит этого делать. Пока мы возвращались в центр, Макс насвистывал под нос веселые ритмы, посматривая в сторону мрачного Павла и пытаясь его привести в чувство. Я рассмотрел на лбу ежа третий глаз, хотя он больше похож на кожаную складку, да и лапы похожи на медвежье, только в миниатюре. А еще он был черного цвета, причем настолько черного, что казалось, что он специально искупался в зале. Насчет Палыча я не сомневался, я смогу с ним договориться. Лишь бы никто меня не заложил из команды высшему руководству, а если кто заложит, не буду показывать ни на кого пальцем, то получит по своей наглой некроманской физиономии. Приехав на базу, я кое-как оторвал от Софьи своего питомца. За последние несколько минут ежик настолько адаптировался среди людей, чувствуя, что ему не причинят вреда, что теперь он давался в руки каждому из команды. А когда оказывался на коленях у кого-нибудь, складывал иголки, как недавно в момент нашего знакомства, и позволял себя гладить, пофыркивая, как паровоз. «Он такой милый!» Улыбнулась Анна, проводя по сложенным иголкам питомца рукой. В этот раз ёжик оказался у неё на коленях. Как бы его назвать? «Раз фырчит, значит фырк», — предложила Софья. «А что, забавно выходит?» не «Неоригинально», — ответил Макс. «Лучше Спайк». «Нафиг заграничное прозвище», — ответил Иван. «Он наш имперский, вот пусть и прозвище будет на нашем языке». «Да, фырк, я же говорю». Продолжала гнуть свою линию Софья. «Нет, точно не фырк», — ответил я. «Подумаем еще». «Паша, как бы ты назвал ежика?» — крикнул Иван в сторону Павла, который открыл свой шкафчик, переодеваясь в гражданскую одежду. «Да дитя вы со своим питомцем!» — пробурчал некромант. «Нашли забаву. Смотрите, как бы не прилетело за него всей команде!» «Не прилетит, если кто-то не скажет!» — холодно ответила Софья. «Ты на меня намекаешь», — нахмурился Павел. «Да ты что?» — наигранно удивилась Софья. «Ты у нас точно никому не скажешь? Ты же часть команды». «Не вмешивайте меня в ваши дела», — ответил Павел. «Просто оставьте меня в покое». «Да никто тебя и не трогает, Павел», — ответил Иван. «Расслабься и собирайся домой». В этот момент ежик спрыгнул с колен Анны, куда ты исчезнув. «И как это у него получилось? Кто-нибудь видел его?» — удивился Даниил. «Тихо!» — услышал я какой-то звук. «Шкаф у Макса кто-то роется!» «Да ладно!» — улыбнулся Ковалев. «Это прикол какой-то!» Затем каждый из нас услышал громкий треск ткани, и Макс ринулся к своему приоткрытому шкафчику. «Ах, ты ж паразит!» — воскликнул Ковалев, надевая на руки перчатки, чтобы не уколоться об иколке и пытаясь поймать ежа. Но мой питомец оказался более прытким, чем мы думали. Ускользнув от Макса, он кинулся к двери. «Мои штаны! Он порвал их!» — крикнул Макс, кидаясь к ежику. «Ну, держись, мазафака!» Еж замер. Иголки задвигались. Затем между ними проскочили молнии. «Бум!» Загромыхало так, будто я оказался в эпицентре громовых раскатов. стекла двух окон разлетелись на мелкие осколки. «Так, и что за боевые действия здесь происходят?» — услышал я знакомый голос. На пороге раздевалки стоял тот самый руководитель, Юдащев, и он хмуро всматривался в колючий комок, который замер перед ним. «Ну всё, приехали», — еле слышно прокомментировал Макс. «Значит так», — сухо заявил Юдащев. приказывает магическую дрянь срочно устранить или отправить туда, откуда притащили.